История вторая. День рождения Фридера. Бабушка! кричит Фридер и дёргает бабушку за юбку. Бабушка, скажи, когда же у меня будет день рождения? Да отстань ты от меня ради бога, внук, ворчит бабушка. И не кричи так, я не глухая. Ба! кричит Фридер ещё громче. Ба! Ну скажи наконец, когда у меня день рождения? Ой, прямо сейчас. Нетерпеливый ты мой, говорит бабушка, через 3 минуты. С этими словами она исчезает в комнате Фридера и плотно закрывает за собой дверь. От волнения Фридер пританцовывает под дверью. Вот прямо сейчас у него будет день рождения через 3 минуты. Так сказала бабушка. А раз она сказала, значит, так оно и есть. В детской Что-то шуршит и грохочет. Фридеру это слышно через закрытую дверь. Всё ясно. Бабушка распаковывает подарки. Может быть, среди них есть игрушечный экскаватор? Тот большой красный, который он так хотел. Конечно, там есть экскаватор совершенно точно. А вдруг нет? Фридер нервничает. Он больше не выдержит, ему нужно посмотреть. И он припадает к замочной скважине и смотрит сквозь неё. В комнате стоит бабушка и кладёт на стол толстые гольфы, красный свитер, три пакета чипсов и Фридэр взглатывает от напряжения: экскаватор! Большой красный экскаватор, который он так хотел. Ура! Вот бабушка зажигает свечи, пять штук, и вдруг громко говорит: Не подглядывать. Ты ведь не подглядываешь через замочную скважину. Фридер в испуге отшатывается назад. Откуда бабушка знает, что он? Но тут снова слышится её голос: Внук, иди в туалет и жди меня там, пока я тебя не позову, договорились? Весь красный Фридер тихонько крадётся в туалет, садится на унитаз и ждёт. и радуется и думает о большом красном экскаваторе. Внук, заходи! С днём рождения! зовёт бабушка. Фридер мчится в свою комнату и останавливается на пороге как вкопанный. Он сразу замечает экскаватора. Нет. На столе лежат гольфы и красный свитер и три пакета чипсов и пять свечей. Всё здесь. но экскаватора. Нет. Но он же видел его только что совершенно отчётливо через замочную скважину или он ему просто приснился? Поздравляю, от всей души поздравляю, говорит бабушка, чмокает Фридера в щёку и поёт тонким голосом. Много я лета, много я лета, много я лета, милый мой Фридер. Хо -хо -хо. Бабушка всегда так поёт в день рождения. Потом она показывает на свечи и на подарки и спрашивает: "Ну что? Ты рад подаркам?" Фридерс глотает, кивает. И медленно идёт к столу, щупает свитер, поднимает гольфы, шелестит пакетами с чипсами и тайком поглядывает, не видно ли где-то экскаватора. Но его действительно нигде нет. Что же ты ничего не говоришь, удивляется бабушка? Это ведь красивые, хорошие вещи, правда? Да, бабушка. Фридер кивает и еще раз сглаживает, что-то застряло у него в горле, кажется, это слезы. Тогда премьерка, свитер, говорит бабушка, и гольфы ну, вдруг не подойдут. Свитер колется, но Фридер ничего не говорит, он давится слезами. Надевая гольфы, он быстро заглядывает под стол, может быть, экскаватор там? Но его там нет. Всё, пора, говорит бабушка довольна. А теперь идём на кухню обедать. Будет шницель, потому что сегодня день рождения, твой день рождения. И с этими словами она уходит на кухню. Разочарованный Фридер стоит в колючем свитере, тёплых, толстых гольфах и не может понять. Неужели экскаватор растворился в воздухе? Ну иди же, именинник, зовёт бабушка из кухни, а то шницели остынут. Фридер глубоко вздыхает, сопит и сморкается, проглатывает слёзы и тащится на кухню. Бабушка стоит у кухонного стола, а перед ней на столе большой, роскошный красный Экскаватор. Бабушка ловко подцепляет ковшом шницель со сковородки и везёт его к тарелке Фридера. Фридер застывает с открытым ртом. Вот он, наконец-то нашёлся. Вот так, говорит бабушка и сгружает второй шницель себе в тарелку. Мне захотелось посмотреть, как работает эта новая штуковина. И тут Фридер как закричит изо всех сил: "Ура, бабушка, вопит он, ура, ура, вот он, вот он мой экскаватор!" И бросается к бабушке, а потом к экскаватору. Я хоть и старая, но не слепая, говорит бабушка и несет на стол картошку. А ты не хороший мальчик, подглядывал за мощную скважину. Фридеру смеивается и весь краснеет. Он становится почти таким же красным, как экскаватор. Фридер хватает его и перегружает картошку ковшом из миски на тарелке, из миски на тарелке, и почти совсем ничего не падает. В общем, день рождения в конце концов получился просто замечательный. Это мой самый замечательный день рождения, уверяет Фридер. ты так говоришь каждый год, уверяет бабушка. И подглядываешь в замучную скважину. Но Фридер больше не краснеет. Он уже привык к этим словам.